Глава двенадцатая. Отец так долго прощался с ней, что успел надоесть. Он искренне верил в то, что его дочь приносит себя в жертву злу, какой глупец. Ее жертва была куда более продуманной. Лаура как охотничья собака шла по следу дива, очарованная мифами и легендами об этом шикарном существе. Он силен, невероятно красив и сексуален. Он имеет безграничную власть и сокровища. Он именно тот, кто должен составить ей пару. Девушке хотелось освободить его, хотелось самой найти эту проклятую шкатулку и выпустить на волю заточенного дива. Но увы, это мог сделать лишь человек, посланный свыше. И вот это случилось. Все сихирчи пребывали в панике. Они боялись, трепетали перед силой, вырвавшейся на свободу. Но не она. Лаура давно представляла в своих мечтах, как сама придет к Диву, как предложит ему себя, свои силы, и они вместе будут творить такие вещи, которые не подвластны даже всем сихирче ее рода. Отец думает, что она не жалея жизни идет на борьбу с Дивом, и в чем-то он был прав. Лаура шла на борьбу в постели. Ее ужасно возбуждала мощь, живущая в потустороннем существе. Ее возбуждали рассказы о том, что Див красив как черный алмаз, и Лаура сходила с ума от мысли, что когда-нибудь окажется в его объятиях. И вот сбылось. Она скоро будет на месте. Муса был обычным поставщиком рабынь для потусторонних существ, и, используя все связи, сихирчи отправили Лауру в Сирию с ничего не подозревающими бандитами, торгующими таким товаром. Они, конечно, не знали, куда отдают своих жертв. но это им было в принципе безразлично огромные деньги делали свое дело кроме нее бандиты везли еще трех девиц но Лаура знала она вне конкуренции даже ее сопровождающие восхищенно поглядывали на шикарную девицу но по правилам им нельзя было трогать женщин которых везли Мусе одноглазый Муса конечно же был очарован он долго ходил вокруг Лауры цокая языком а потом сказал Я знаю, кому отдам тебя. Ты совершенно как ароматная роза, черная пантера. Лаура молчала и лишь взмахивала длинными ресницами, глядя на него темными с повалокой глазами. Давай, давай, старый чёрт, делай своё дело. Остальных тут же увели, а её отдали в умелые руки служанок, которые тут же начали готовить девушку к встрече со своим хозяином. Лаура ни секунды не сомневалась, что ее презентуют диву, потому что только она могла вызывать восхищение. Стоило хоть раз взглянуть на нее. Когда из окна своей комнаты она увидела въезжающий в ворота автомобиль, то сразу поняла, что это за ней. Предчувствия никогда не обманывали ее, тем более что старинное гадание пророчило ей новую жизнь, полную чувств и огня. Именно огонь появился во время гадания. Пламя, обещающее нечто горячее и будоражащее. Лауре было все равно, что скажут родные, какой позор падет на голову ее отца. Ей хотелось власти. Из автомобиля вышли двое мужчин, но среди них она не увидела Дива. Значит, это его слуги. Ну что ж, у нее хватит терпения. Прассидев до ночи в комнате, я решилась проверить, заперта ли дверь. и с удивлением обнаружила, что нет, никто не запирал меня. И тут же хмыкнула, словно это как-то поможет мне сбежать. Но любопытство сделало свое дело, и сначала высовнув в коридор нос, через минуту я вышла сама. Было тихо, лишь где-то совсем рядом бринчал какой-то инструмент. Тоскливая музыка заставила меня поморщиться, и я пошла в другую сторону от зала с бассейном. Подозреваю, что именно там заседают женщины-дивы. Интересно, когда меня снова начнут внедрять в этот змеиный коллектив. Наверное, здесь принято, чтобы все дамы-хозяйны мило общались, хорошо проводили время и периодически ублажали своего повелителя. Гадость, сделала я вывод и продолжила свои исследования, медленно продвигаясь по коридору. Роскошь просто наваливалась со всех сторон. золото, картины, фрески, ковры и бесконечный мрамор, от которого бросала в дрожь. Как можно жить в этом? Кому это может нравиться? Задаваясь этим вопросом, я завернула за угол и увидела открытую лоджию, в которой отсутствовали решетки. И шагнула на нее, желая посмотреть вниз, но тут же испуганно замерла, увидев дива, стоявшего спиной ко мне. Он сложил на груди руки. и смотрел на море, похожий на красивую тёмную статую. Я замерла, боясь пошевелиться и обнаружить себя, а мои глаза с жадностью разглядывали его мощное телосложение. Что ни говори, а он был хорош. Редко встретишь таких мужчин в жизни. Может быть, где-то в фитнес-клубах и спортзалах, но в них не было того внутреннего зверя, что так опасно блуждал в нём. Но ведь Дифф не был человеком, Вообще странно сравнивать его с кем-то, господи, о чем я думаю. Благодаря толстым коврам я тихонько отступила назад и испуганно поняла, что он поворачивается. Вытянувшись в струнку и прижавшись к стене, я наблюдала за дивом и за полупрозрачной шторой и покрывалась липким потом. Он выпил вино, стоявшее на столике, и медленно пошел по лоджии в другую от меня сторону. Мне было настолько страшно, что я чувствовала дрожь под коленками, а грохот сердца заглушал все остальные звуки. Интересно, почему он не почувствовал меня? По логике вещей он должен был обнаружить мое присутствие, как только я появилась возле лоджии. Простояв еще несколько минут, я осторожно выглянула из-за шторы и вышла, прислушиваясь к тишине, в которую ненавязчиво просачивался шелест моря. подталкиваемая какой-то неведомой силой, я пошла по лоджии, ступая в еще примятый ворс, хранивший следы дива, и, дойдя до конца, увидела лестницу, ведущую вниз. Схватив яблоко из вазы, наполненной фруктами, и чувствуя, что делаю огромную глупость, я пошла по этой лестнице, подозревая, что окажусь или в саду, или, не дай бог, на главном дворе. Это был сад, но какая-то его более темная, заросшая сторона, Изавидев белую дорожку, манящую в глубину плотных зарослей, я пошла по ней, уговаривая себя, что просто глазком взгляну и сразу побегу назад. А вдруг это возможность уйти отсюда? Я сделаю разведку и, если это шанс, заберу Котю. Глубоватая дымка, скрывающая ночной небо, рассеялась, показались звезды и засияли сахарными крупинками на атласной поверхности. Природа, будто бы замерла, стала тихой. и пугающе безмолвный. Появившаяся луна залила серебристым светом кроны деревьев, и обычная ночь превратилась в нечто мистическое, похожее на восточную сказку, пронизанную всполохами светлячков. Было немного прохладно, пахло цветами, и вскоре я оказалась возле моря, пробежав по тропке между скалами. Небольшой покрытый галькой пляж был пустынным, ни лодки, ни катера. Ничего. Но в принципе это было ожидаемо. И в свою везучесть я, конечно, верила мало. Вплавь? Задала я себе вопрос и тут же поморщилась. Куда? Еще и скотей? Я с горечью и сожалением еще раз посмотрела на искрящиеся под луной волны и, развернувшись, завизжала, увидев перед собой огромную морду змеи. От страха мое тело превратилось в ледяную глыбу, а короткий виск застрял в горле, не давая дышать. Змея была огромна, невероятно огромна. Она нависала надо мной, и ее желтые глаза в упор смотрели на мое лицо. Я услышала тихий шорох и, скосив глаза, увидела, что тело змеи обвилось вокруг, и от ее стальных объятий меня отделяет не более метра. Да это какой-то сон. Не может быть таких больших змей. Это просто невозможно. И тут я вспомнила рассказ Любови Григорьевны о проснувшемся подземном монстре. Змей проснулся и див выбрался из шкатулки. Значит, это была не легенда.